11.3. Когда я гуляю с Тольятти по Болонье, Уже несколько месяцев меня узнают на улице. Иногда останавливают, иногда здороваются. Чаще всего во взглядах людей читается вопрос «Мы знакомы, да?» Тольятти это не нравится. Однажды в выходной была пасхальная суббота, отличная погода, баллонцы массово отправились на море, Мы с Тольятти вышли прогуляться и ни с кем не столкнулись. Мы живем далековато от центра, дорога туда и обратно занимает примерно час двадцать. В тот раз нам не попалось ни одного любопытного. Никто меня не останавливал, не здоровался, не смотрел на меня в упор. И когда мы подошли к дому Тольятти, она сказала, «Хорошо прогулялись, никто не лез к тебе со своими глупостями». «Спасибо», — поблагодарил я. Очень мило с твоей стороны.